Думаем, думаем о том, что это и есть вся наша жизнь. И вот мы берем ботинок, которому нужно пришить подошву, И тут нас осеняет, труд можно облегчить. Мы берем острый гвоздь. молоток и делаем в подошве мелкие дырочки одну за другой, одну за другой. Судья хотел что-то ответить, что-нибудь сказать ей, но не нашёл нужных слов. И просовываем иглу в дыр вынимаю мглу прошлым снова и мысль как будто тянется за иглой в месте снитью такой же серой и грустной словно одинокая серая птица Кружащая над разоренным гнездом, Госпожа Го подняла голову И встретилась взглядом с судьей. В его глазах засверкал огонек, Которого прежде не было. Но однажды приходит счастливая мысль, И женщина отрывается от старых подошв. Она смотрит на старый гвоздь по-другому. Она словно видит его впервые, старый гвоздь, С которым она просидела столько вечеров подряд. Так вы хотите сказать, что... Да... Именно так, ваша честь, ответила она тем же ровным голосом, шляпка у гвоздя совсем маленькая. И если вогнать его молотком в голову человека, её ни за что не обнаружат. И ни за что не догадаются, что это было убийство. ударение судья смотрел на госпожу го и в глазах его плясало пламя ударение вы спасли меня я уверен что вы правы но ну, разумеется это всё объясняет и то, что вдова так боялась вскрытия, и то, что при вскрытии ничего не обнаружили, он улыбнулся, но вы правы. До этого действительно могла додуматься только женщина, госпожа Гонни отвечала. — Отчего же вы грустите? — спросил судья. — Да. Я же говорю, это, разумеется, правда. Это и есть решение всей загадки. Да, тихо сказала женщина, поправляя капюшон и слабо улыбнулась. Да, это и есть верное решение. И с этими словами она вышла. Судья Ди побледнел. Он долго стоял у двери, Ничего не видя перед собой, А очнувшись, вызвал слугу И велел позвать сыщиков Мажун. Дзялдай и Даогань не ожидали хороших новостей, и, увидев широкую улыбку на лице судьи, одновременно и растерялись, и обрадовались, а не поняли, за время их отсутствия что-то произошло. «Друзья!» Теперь я не сомневаюсь, что мы раскроем убийство Люмина. Я велю провести повторное обследование тела. Мажун растерянно взглянул на товарищи. Но тут же он широко улыбнулся и воскликнул: "Раз вы уверены, Значит, дело уже почти раскрыто. А когда начнется обследование? Как можно скорее. На кладбище мы не пойдем. Я прикажу, чтобы гроб принесли сюда. Я, о, дай кивну. Да, народ сейчас в таком настроении, что лучше лишний раз не выходить. «Лучше пусть приходят сюда в суд». Да, Огань, однако, все еще сомневался. «Знаете, слух о вашей отставке уже распространился по городу. Да и плакаты сейчас уже развешивают. Боюсь, как бы не случилось серьезных волнений из-за этого обследования». «Ничего», — жестко ответил судья Ди, — «я знаю, что делаю». Я готов к тому, что придется рискнуть. Скажите, Го, пусть приготовит все, что нужно, в зале суда. Вызовите старейшину цеха мясников и господина Ляо, сообщите им о моем решении и попросите, чтобы они пошли с вами на кладбище и свидетельствовали, что... При изъятии гроба, если действовать быстро и осторожно, гроб будет здесь раньше, чем в городе что-то узнают, но даже если народ узнает, что мы снова раскрыли могилу ядра, вас уверяю, сначала всем будет любопытно, что у нас происходит. К тому же присутствие двух цеховых старейшин их сдержит. Одним словом, я надеюсь, что до начала заседания ничего серьёзного не случится. Судья ободряюще улыбнулся помощникам, и они вышли. И тут улыбка исчезла с его лица.